по длинной белой дороге, прямой как струна, гладкой как стекло, глянцево жидкой в море вигудящей под шинами, как оттянутый и отпущенный нерв. Я делал 75 миль в час, но никак не мог догнать лужицу блестевшую впереди у самого горизонта. Позже солнце стало бить меня в глаза, потому что я ехал на запад. Тогда я опустил глазирек. сощурился и вдавил в пол педаль газа и продолжал ехать на запад, потому что все мы собираемся когда-нибудь поехать на запад. На запад ты едешь, когда истощается почва и на старое поле наступают сосны. На запад ты едешь, получив письмо со словами: "Беги, все открылось". На запад ты едешь, когда взглянув на нож в своей руке видишь, что он в крови. На запад ты едешь, когда тебе скажут, что ты пузырек в прибой империи. На запад ты едешь, услышав, что там в горах полным-полно золота. На запад ты едешь расти вместе со страной. На запад ты едешь доживать свой век или просто едешь на запад. Я просто ехал на запад. На другой день я был в Техасе. Я пересек места, где обитают желчные настырные баптисты, не расстающиеся с ножами. Затем я пересек места, где обитают кривоногие мозолистозадые сыны прерии, которые ходят на высоких каблуках, носят пистолеты и лузгают человеческие жизни, а по субботам толпятся в аптеке или в горьбой варят за угол. на третьей серии месте на уксусном ручье с джинным отри в роли бурепита. Но и там и здесь небо в дневное время было высоким горящим медным куполом, а в ночное чёрным бархатом. И кока-кола единственной потребностью человека. Затем Нью-Мексика торжественная пустыня. С маленькими белыми заправочными станциями, раскиданными по песку, словно выбеленные солнцем коровьи черепа у скотопрогонной тропы, а дальше к северу, доблестные потомки героев битвы при Монмауте на последнем биваке, которые ходят в сандалиях и чеканном серебре и пробуют завязать разговор на перекрестках с потомками Хоппи. Битва при Монмаути 28 июня 1778 года – одно из сражений Американской революции. Хопи, племя индейцев Пуэбло, численность около трех с половиной тысяч человек. Затем Оризоная, величай, медлительный, недоверчивый взгляд овцы. До самой пустыни Мохаве. Вы проезжаете Мохаве ночью, но даже ночью у вас дьет горло, словно вы шпагоглотатель, проглотивший по ошибке пилу. А в темноте маячат горбатые камни и высокие кактусы, словно фаллические образы фрейдистского кошмара. Затем Калифорния. Затем Лонг-Бич, квинтэссенция Калифорнии. Я говорю так, потому что из всей Калифорнии я видел только Лонг-Бич, и приезжание других очевидцев не собьет меня с толку. Я пробыл в Лонг-Биче 36 часов и провел их в номере гостиницы, если не считать 40 минут, которые я провел в парикмахерской гостиницы. Утром я проколол шину. И в Лонг Бич попал только к вечеру. Я выпил молочный коктейль, купил бутылку виски и поднялся в номер. За все путешествие я не выпил ни капли. Мне не хотелось. Мне не хотелось ничего, кроме гудения мотора, покачивания машины, и это я получил. Но теперь я чувствовал, что если не выпью виски, то, как только я лягу и закрою глаза, весь раскаленный, колышущийся континент навалится на меня из темноты. Я немного выпил, принял ванну, улегся в постель и, прикладываясь к бутылке, которую я ставил на полу кровати, долго наблюдал, как неоновая реклама на другой стороне улицы вспыхивает и гаснет в такт моему сердцебиенью. После охраны